Хотя все это было довольно неопределенно, Тони настроился весьма оптимистически и готов был поверить, что ему удастся устроить свою жизнь так, как хочется, и при этом сохранить самое главное, чем бы это ни оказалось, в своих отношениях с Маргарет. Поэтому ему было особенно неприятно, когда на другой день совершенно неожиданно появилась Эллен, с целым ворохом жутких рассказов о том, что происходит, как она выразилась, за кулисами и обо всех грозящих бедствиях. Олтер очень озабочен создавшимся положением, говорила она, и совсем замотался на работе. Странно, подумал Тони, как она смотрит на все глазами Олтера и даже выражается его словами. А для него это как будто какая-то шахматная задача, которую ему предстоит решить, а не вопрос жизни и условий существования миллионов человеческих существ. Точно эти существа какие-то призрачные легионы, среди которых Олтер был Цезарем, а Конгресс Треть уннионистов слабым подобием коллективного Ветсонгиторикса. Верцингиторекс, предводитель галлов, побежденный Юлием Цезарем в сорок пятом году до н.э. Послушать ее? Олтор один из сильных мира сего, если не самая главная закулисная сила, постоянно вдохновляющая совет министров своим умом и находчивостью. Если Олтор победит, то есть добьется соглашения между горняками и шахтовладельцами, каким роскошным Пером украсится его шляпа. Если же он проиграет, ну, тогда он лишится нескольких перьев и собственного хвоста. Таким образом, ясно, что на карту поставлены огромные ставки. Эллен не могла говорить ни о чем другом. За столом она угостила их длинным монологом, на жаргоне политических задворков из-за достоверных источников нам сообщают. который невероятно раздражал Тони. Маргарит находила все это ужасно интересным и удивлялась великодушию, с которым Эллен говорила о людях из враждебного лагеря, особенно когда она рассказала, что Джимми Томас просто душка и, представьте себе, такой здравомыслящий. На все это можно было бы не обращать внимания и отнестись с улыбкой, если бы Эллен не оказывала влияния на Маргарет. Тони редко подозревал кого-нибудь в недоброжелательстве, но он не мог отделаться от чувства, что Эллен, под видом дружеской фамильярности, таит против него злобу и обиду. После злополучного новогоднего эпизода Тони стал избегать ее, а когда им приходилось встречаться, предоставлял ей определять тон их беседы по своему усмотрению. Она не прибыла у них в доме и двух часов, как Тони почувствовал какую-то неуловимую перемену в отношении к нему Маргарет. Мягкая уступчивость сменилась жесткостью, посыпались многозначительные намеки на всепобеждающий здравый смысл, в особенности женский. Больше того, они снова заключили идиотский женский союз против мужчин, вроде того, который так забавлял его много лет назад, В Стэдленде, но теперь это было гораздо серьезней. Если Эллен с ее кознями одержит верх, это не только сведет на нет все то, что ему удалось восстановить в своих отношениях с Маргарет, но может привести к полному отчуждению, а этого он хотел избежать. После завтрака Тони отправился на далекую прогулку, чтобы обдумать наедине. Это новое осложнение. Маргарет уехала с Эллен в ее автомобиле в гости к каким-то знакомым. Возвращаясь в сумерках домой маленькой лесной тропинкой, он неожиданно вышел на перекресток, откуда почти на две мили вперед было видно шоссе, и остановился как вкопанный. Дорога, по которой обычно сновали автомобили, была бы совсем пустынна, Если бы не длинная вереница грузовиков, двигавшихся со стороны Лондона на расстоянии двухсот-трехсот ярдов друг от друга, один грузовик про грохотал мимо Тони, и он увидел, что в нем сидели два человека, а на машине был какой-то особый значок, похожий на дивизионные значки военных грузовиков. Пока он стоял и смотрел, мимо него проехала другая такая же машина, за ней еще и еще, а на горизонте появлялись все новые и новые точки приближавшихся грузовиков. Не могло быть никакого сомнения. Действительно, началась всеобщая забастовка. А это правительственные грузовики, отправленные замолочными продуктами. Тони пошел дальше. До следующей проселочной дороги, которая вела в деревню, надо было пройти еще с полмили. Но задолго до того, как он свернул в сторону, грузовики следующие один за другим стали действовать ему на нервы. Слишком это напоминало дивизионный обоз на западном фронте, чтобы радовать глаз. Слишком похоже на новую войну и на этот раз на войну у себя дома. Безмолвные окрестности, пустынная дорога, громкое гудение тяжелых машин, переходившие в зловещие рев и грохот, когда очередной грузовик обгонял его. Он почувствовал облегчение, свернув наконец на проселок, но как ни быстро шагал, удаляясь от шоссе, до него еще долго доносился приглушенный, но все такой же зловещий гул грузовиков. Он избавился от него. только добравшись до своей комнаты и плотно затворив окна. Из окна ему был виден уголок сада, и он заметил, что махровая гвоздика набирает бутоны. Ирисы в этом году зацветут рано. Жаль с ними расставаться. Но кто может откупить вечное владение кустик гвоздики, будет расти и без меня. И в то же время он думал, какое стойкость, стада дрочливых обезьян. Невозможно жить в этом мире, похожем на сумасшедший зверинец. И какими они делаются злыми и мстительными, если не соглашаешься стать на сторону голубозадых или желтозадых мандрил. Я только что разобрался в хаосе, который остался во мне после той последней драки, а теперь начинается другая. А что будет, если... Всеобщая забастовка затянется надолго. Через три недели, если с транспортом начнутся перебои, или он придет в негодность, в городах начнется голод, и беднота из трущоб обрушатся на страну». Мысли его были прерваны шумом подъехавшего к подъезду автомобиля Эллен. И до него почти тотчас же донесся возбужденный голос Маргарет. «Тони!» «Тони, где ты?» Она влетела в комнату с так хорошо знакомым ему волнением самозванной избранницы, невинно потерпевших, валькирии из Кенсингтона. «О-ля-ля!» «Началось!» Запыхаясь, вымолвила она и принялась безостановочно выпаливать слова, точно торопясь выговорить, какую-то бесконечную, бессвязную фразу. «Вся дорога запружена громадными грузовиками. Замечательно, не правда ли? Эллен говорит, что она должна немедленно вернуться к Уолтеру. Я могу поехать с ней. Я должна быть в центре событий. Тебе придется найти кого-нибудь, кто тебя подвезет. Я уверена, что мы победим, а ты...» Мне совсем не нужно, чтобы меня кто-то подвозил, спокойно ответил Тони. Я останусь здесь. Останешься здесь? Зачем? Мы только что слушали сообщение по радио. Правительство призывает всех записываться в добровольческие дружины. Разве ты не запишешься? Нет. Как? Ты не хочешь помочь правительству в такой критический момент? Нет, хватит с меня помогать правительствам в критические моменты, пусть сами выпутываются. Что, что собираешься помогать забастовщикам? Тем, что я ничего не буду делать, да. Я намерен придерживаться лозунга империи, о котором читал недавно, и держаться. О, Тони, ты положительно невозможен. А если разразится революция, что ты будешь делать тогда? Посмотрю, чья возьмет. И ты еще называл себя солдатом?